Глава 43. «Драккар по правому борту!» Крик наблюдателя переполошил всю команду. «Викинги!» Чужой корабль появился внезапно. Вынырнул из-за небольшого островка, словно хищник, терпеливо поджидавший добычу. Взрезал темную свинцовую воду, двинулся на перерез кочу. Нарвались-таки! Василь досадливо сплюнул. «Ишь, сволочи! К островам тихонько подошли, на веслах, чтобы не шуметь!» «Теперь на перехват пруд». «Оторваться можно?» Без особой надежды спросил Виктор. «Дохлый номер», — покачал головой помор. «От таких волчар не уйти». «Значит, придется драться», — деловито и сухо сказал Ака. «Патронов у нас много, а, золотой?» Стрелец многозначительно подмигнул. «Бери сколько надо», — разрешил Виктор. «Если дело дойдет до драки, не стоит жмотиться. А дело определенно дойдет». Аканернул в трюм, где лежало их толе добычи: калаш, патроны, уже снаряжённые магазины. Доступ к трофеям был свободен и никто, ни Василь, ни члены его команды больше не покушались на имущество пассажиров. Слово старейшины было для поморов законом. Мать их викингскую втопгибели. Послышался сзади голос костоправа. "Паро во всех нахрен, вместе с дуракаром долбаным". Пошатываясь и держась за снасти, Лекри подошёл к борту. Поступ его был не твёрдый, лицо зелёным. Кастоправы снова мутил от сильной качки, и он жаждал на кого-нибудь излить накопившуюся злость. Однако Василь не разделял настроения лекаря. Капитан Коча выглядел озабоченным и встревоженным. "Пушки расчехлить", гаркнул он. "Вёсла сушить, щиты на правый борт, стрелкам приготовиться к бою, без команды не высовываться". "Эй!" капитана кликнул ока, поднимавшегося из трюма с калашом в руках. и запасными магазинами за поясом. Ты тоже не светись тут слишком. Чего так нахмудился стрелец? Того, раздражённо бросил Василий. Викинги стрелков со стволами первыми выбивают, а я хочу, чтобы твой автомат стал для них сюрпризом. Ака покосился на Виктора. Спрячься пока, кивнул он. Василий дело говорит. Стрелец укрылся за правым бортом. Виктор тоже, пригнувшись, следил за драккаром. На Южном море он подобных кораблей не видел. Длинный, с полсотни метров, узкий, по хищному вытянутый корпус. На поднятом носу голова неведомого мутанта, делавшая судно похожим на морскую тварь. Вдоль низких бортов навешаны щиты. Одна мачта. Широкий парус пока свернут. Весла, пар 30, наверное, словно лапы втягиваются в борта. Зато сзади, за высокой кормой, вдруг взбурлила вода и пошли пенистые буруны. Послышался рокот, над водой потянулся слабый дымок, и тракар заметно ускорился. Понятно. Гибрид, моторный парусно-гребной корабль. Что-то вроде сухопутных автоповозок, способных передвигаться как на быконской тяге, так и ездящих своим ходом. Движок, то ли подвесной, то ли встроенный намертво, располагался с левой стороны судна. Справа в воду спускалось широкое рулевое весло. До этого момента викинги либо соблюдали тишину и скрытность передвижения, либо просто бегрекли топлева. Но как только в поле зрения морских разбойников появилась потенциальная добыча, заработал мотор. Василий был прав, от такого преследователя им не уйти. Пожалуй, драккар догнал бы коч и на вёслах, но викинги решили не рисковать и действовать наверняка. Чужой корабль быстро приближался. Уже можно было разглядеть что его изогнутый, высоко задранный нос украшает не деревянная голова и не набитая ветошью чучела. К судну был прибит настоящий череп какого-то монстра. В раскрытой пасти торчали зубы размером с человеческую ладонь. «Чья это голова?» – поинтересовался Виктор. «Морского дракона», – ответил Василь. «Жуткая зверюга. Но викинги все равно пострашнее будут». «Что ж, логично. Сколь бы ни был опасен морской дракон», Команда Дракара как-то ведь смогла его убить. Значит, викинги и сильнее, и опаснее. А может быть, разбойникам досталась уже мёртвая тварь? Попытался успокоить себя Виктор. Нашли где-нибудь на берегу тушу, выброшенную морем, да отрубили голову. Утешение впрочем слабое. Команда Дракара была больше экипажа коче раза в 4, а то и в 5. Кроме того, Виктор видел, что на палубе вражеского судна собрались опытные воины. Они готовились к абордажному бою, как к привычной работе. Все хорошо вооружены и облачены в легкие доспехи и шкуры. Многие в устрашающих рогатых шлемах. «Уроды рогатые!» – пробурчал Костоправ. «Под мутантов мля косят, что ли?» Как минимум у двоих Виктор заметил стволы, явно изготовленные до буйни. То ли винтовки, то ли автоматы. И вот это хуже всего. А.К. мог не справиться с двумя вражескими стрельцами. Кроме того, у викингов имелось не меньше полуутра десятков лучников, арбалетчиков и стрелков из пороховых ручниц. В довершение печальной картины из-под высокого корабельного носа, увенчанного черепом морского страшилища, показались стволы двух небольших бомбард. Впрочем, небольшая понятие относительное. Для того, чтобы серьёзно повредить, а то и потопить лёгкий коч, таких орудий вполне достаточно. Правда, топить их пока вроде бы не собирались. Ну да, Какой прок морским разбойникам от обломков разбитого сутна? Им добыча нужна. Драккар продолжал приближаться. Благодаря двигателю и опытному кормщику корабль ловко лавировал на волне и шел носом точно в борт кочу. Поморское сутно не успевало за маневрами противника и никак не могло повернуться к врагу ни к кормовой, ни носовой бомбардой. Зато обе носовые пушки викингов все время были нацелены на кочь. Над правым орудием драккара поднялся двухметровый гигант в шкуре белого волкапса, наброшенной на голый, разукрашенный татуировками торс. Викинг приложил к рту жестяной рупор с широким раструбом. Над водой разнёсся крик, больше похожий на рык мутанта, шкуры которого прикрывался человек. "Эй ты, помор, слушай мои слов!" викинг кричал с сильным акцентом, но понять, о чём идёт речь, не составляло труда. «Если вы стафайся и оттафай свой лодка, тогда пойдешь на берег и путешь шив. Если лодка не оттафай, мы сам возьмем лодка, а помор помрет, вы все потонуть». «Врут», – процедил сквозь зубы Василь. «Они пленников на берег не отпускают, или убивают, или увозят к себе в рабство». «Стафайся, помор, это мой последний слов», – надрывался викинг в волкопсовой шкуре. Грохнула пушка, над которой стоял переговорщик. Но первый выстрел был сделан скорее для устрашения. Заряд крупной картечи ушёл слишком высоко. Викинги явно не хотели топить судно или калечить будущих рабов, которые ещё могли сдаться без боя. Однако верхушку мачты картечь всё же покоцела и в клочья изрвала парусину. Лопнул какой-то канат, обрыв тедырявого паруса захлопали на ветру. Коч окончательно лишился хода и свободы манёвра. Уор закачи долбаные. С ненавистью процедил к истоправ. Пару спорвали с сути, добавил от себя Василь. Теперь только один остался, запасной. Но ничего. Пушку разрядили, и то хорошо. Между кораблями оставалось не больше полутора сотен метров. На дракаре готовили абордажные крючья. Мотор работал уже не в полную силу, и вода за кормой вражеского судна теперь едва бурлила. Чужой корабль подплывал всё ближе. но при этом сбавлял скорость. Та ранный удар явно не входил в планы нападающих, ведь инги берегли свой дракар. "Помор!", опять донеслось из-под драконьего черепа. "Слушай мои слов, не будь турак. Заболтать хотят", скривился капитан. И под это дело подплыть вплотную. "Эх, жаль нельзя к ним орудием повернуться. Ладно. Не делай лишних движений", Василий приказал. "Стрелки, товьсь!" Заскрепели натяживаемой лути и арбалеты. Тихонько щёлкнули взводимые кремневые замки самопальных ручниц, а ка лязгнул автоматиным затвором. Не многочисленные стрелки поморов по-прежнему прятались за бортами и спинами товарищей. Виктор понял замысел Василия. Залп Скотча должен быть внезапным и дружным, потому что второго могло уже и не быть. "Золотой, слышь", не поднимая головы и не высовываясь из за борта, позвал ока. Стреляца азартно улыбался. У меня два рожка бронебойно-зажигательных. Понаделю и дырок в этом корыте, а если повезёт, так и подпалить можно. Ну, давай, какого хрена ждёшь-то? возмутился Костоправ. Погоди, остановил стрельца Виктор. Вместе со всеми шмальнёшь. Когда досунут на викингов, оставалось метров 50, Василий отдал команду: "Пли!" Бохнули пара самопалов. Треснуло ружьё поморского стрельца. В сторону Драккара устремились с полдесятки стрел. А потом вопли разъяренных викингов потонули в автоматных очередях. А Ка, уперев цевьё калаша о борт Коча, принялся поливать врага короткими и точными очередями. Дистанция была небольшой, и даже сильная качка сейчас не очень мешала. На Драккаре летела щепа и падали люди. Борта и вывешенные снаружи щиты не могли спасти викингов от автоматных пуль. Разбойники, похоже, и не ожидали, что у команды маленького кораблика окажется столь серьёзная огневая мощь. Первыми АК освалил вражеских бомбардиров и одного из стрелцов. Второй успел залечь и на время скрылся из виду. Сорвался в воду переговорщик в белой волкпосовой шкуре. От драконьего черепа на нас усутно отвалился и полетел вслед за ним сбитый кусок нижней челюсти. На палубе упали ещё два или три бойца. Повис на румпеле кормщик. Остальные викинги пригнулись. Потерявший управление драккар начал разворачиваться левым бортом. Остаток магазина Ака выпустил по корме вражеского судна, целя в прикреплённый снаружи лодочный мотор. Поджечь корабль не вышло, но на обшивке по надвотерлинии появились отметины пробоин, а работающий на малых оборотах двигатель на, ЦА... на Кашинов заглох окончательно. Драккар по инерции продолжал разворачиваться левым бортом. Однако морские разбойники опомнились быстро. Как только АК прекратил огонь и откатился в сторону, меняя и позицию, и магазин, над пробитыми бортами и дырявыми щитами вновь показались рогатые шлемы. Вражеские стрелки дали ответку. На коч посыпались стрелы, забухли ручницы, заработал из своего ствола уцелевший стрелец викингов. Правда, в отличие от АК, он бил одиночными Похоже, с боеприпасами к старому оружию у морских разбойников было плохонько. Теперь уже поморы укрывались за бортами и щитами, которые берегли от вражеских стрел, но не спасали от пуль и картечи. Викинги сосредоточили огонь на той части борта, откуда шмолял Ака. Если бы стрелец не сменил позицию, его бы попросту изрешетило, а так лишь развратил и бортовое ограждение, да утыкал стрелами палубные доски за ним. Впрочем, оказавшимся поблизости поморам тоже досталось. Двое членов команды Василя были убиты на повал, ещё трое ранены. Но, «Ну, подпойте только, хряны рогатые, почти умолял Косаправ, хранясь за бортом и перехватив поудобней цепь: "Сыонтей сталька, мать вашу!" Вит лекарь, мучимый морской болезнью, имел страшный, но пока шла перестрелка, вымести накопившийся негатив на викингах он не мог. Ака снова поднялся над бортом. Короткой, в три патрона очередью, заставил замолчать вражеского стрельца. Именно в этот момент выстрелила вторая носовая пушка Драккара. Та, что торчала под драконьим черепом слева. Кто-то из вражеской команды сумел добраться до нее и вывернуть орудие на подвижном лафете так, чтобы достать коч. На этот раз заряд крупной картечи ударил по над палубой, разбивая борта и разнося надстройки. По мостику корабля содрогнулся. Затрещало дерево, закричали люди. Полетели обломки и брызнула кровь. Какого-то бедолагу смело с палубы, словно волной смыло. Кого-то поколечило, кого-то убило. Автоматная стрельба прекратилась. Почему? Викинги, вот же они, как на ладони. АК недоумённо повернулся Виктор к стрельцу и заорал в голос: "АК!